Глава 7. Дим попаданец Запастись продуктами в томазисе оказалась хорошей идеей. Даже очень. Дальше, довольно долго, наш путь шел через пустыню, и охотиться было просто не на кого. С водой дело обстояло куда хуже. Ее много не запасешь. Эльфики на всех привалах и ночлегах выстраивали какую-то магическую конструкцию, которая давала хоть и мало, Буквально по капле, но все же воду. Непременным условием было наличие растений с длинной корневой системой. К счастью, в пустынях только такие и встречаются. Вода каждый раз получалась с разным привкусом. Чаще всего горьковатым, иногда кислым, иной раз солноватым, а пару раз даже сладковатым. Все зависело от растений, у которых эльфийки ее выпрашивали. Именно что выпрашивали? они отнимали. Последние несколько переходов вообще шли ночами, а днем отсыпались или просто отдыхали в найденной тени. Нужно было с самого начала так делать. Но постепенно пустыня стала переходить в степь. Теперь у ушастым удавалось получать больше воды от растений. А потом нам даже попался первый настоящий источник. Тогда мы снова перешли на нормальный режим дневных переходов, так как жара практически спала, как будто ее и не было вовсе. В этом мире климат вообще какой-то странный, не подчиняющийся синоптическим законам, имеющимся на Земле. Правда, у нас синоптик ошибается только один раз, но каждый день. А здесь их вообще нет, так как погоду предсказывают шаманы и маги, причем куда точнее. Но дело не в этом. Просто тут, в покинутых землях, любые климатические зоны могли чередоваться между собой чуть ли не в шахматном порядке, разве что снежная тундра отсутствовала, но ее нам и не надо было совершенно. Вообще снег тут, можно сказать, в дефиците. Он по слухам, и у северных вароров далеко не каждую зиму выпадает и притом не везде. От Лары слышал, что в боевой магии есть заклинание с использованием мороза и льда. Очень мощный, но сама она таковые творить не умела. Ты же боевой маг, удивился я. Причем, насколько мог понять, далеко не из последних. Ну и что? Именно этого не умею. И не только его. Почему-то думал, что умеешь все из арсенала боевой магии. Только что-то лучше, а что-то хуже. В смысле сильнее и слабее. Про лучше и хуже, ты прав. Вмешалась в наш спорель. А насчет всех заклинаний какого-то раздела магии? Нет. эти мы архимаги похвастать не могут. Вот так и заполнял пробелы в своих знаниях о мире и магии, время от времени делая глупые заявления и получая объяснение от Джон. Все же лучше, чем попасть в подобное положение при разговоре с кем-нибудь посторонним. В степи, по которой мы шли, жизнь била ключом, но только по сравнению с уже пройденной пустыней. А так, та же пустыня, только без жары. Редкая какая-то уставшая трава, такие же редкие животные. И уж точно никаких стат травоядных от горизонта и до горизонта. Но в любом случае, идти тут было намного легче. Вот так и шли. Эледриэль, светлая эльфийка. Приближался к середине еще один самый обычный день. Их таких уже было много. И каждый следующий непременно становился самым долгим пока не наступал следующий, чтобы отвоевать у него этот совсем непочетный титул. Шли по пустыне, которую Дим почему-то упорно называл степью. Ничего не предвещало неприятностей, и вдруг человек провалился сквозь землю. На его крик от падения ответил звериный вой снизу. Я была гораздо ближе, в то время как Ларина шла немного впереди, но в образовавшуюся дыру в земле она прыгнула первой, головой вниз. При этом и заплечную корзину сбросить успела. Не смогла бы я так, но зато замешкавшись увидела, как из небольшого холмика чуть в стороне выскочил довольно крупный пещерный лев. Сначала с рыком рванул на меня, потом остановился. На эльфа в звери, какими бы дикими и злыми они не были, не нападают. Через минуту из провала вылезли человек с темной. Увидев их, зверь злобно зарычал. «Одинокий лев без прайда всегда самый опасный, но на нас все равно не станет нападать». Еще раз рыкнул и сделал попытку обойти меня и Ларине, чтобы достать человека. Понял, что это у него не получится и гордо, не торопясь, убежал в пустыню. «Значит, не врали, ушастый. Звери, кроме моего Дрейка, действительно на вас не нападают», прокомментировал увиденный Дим. «У тебя просто неправильный пес». Тут же ответила я, самый неправильный, подтвердила темная. Ничего вы в собаках не понимаете, ответил человек. Они должны быть большими и лохматыми, и, разумеется, злобными. А вы привыкли к карманным комнатным собачкам и думаете, что все такие. Но вместо того, чтобы спорить, давайте лучше проверим, куда это я провалился. У львиное логово констатировала очевидный факт я. Это и так ясно. — Нет, — сказала в ответ темная, — там какое-то искусственное помещение. Вниз спустились все вместе. — Сильно же ты льва испугался, — завела разговор Ларины, Так кричал, что и мы с Элидриэль перепугались. — Чтобы я испугался какой-то лошади, в смысле льва, требуя опровержения, — заявил Дим. Это была явно какая-то шутка, понятная только ему одному. «Мы с темной давно на такие внимания не обращаем. Мало того, что не смешно, так нужно еще знать какую-то никому неизвестную историю, с которой шутка связана». «И вообще...» продолжил тем временем мой человек. «Это лев меня испугался, а не я его. Вот, когда я на него упал, в смысле отважно прыгнул. Он заорал от страха и трусливо сбежал. Видели, как деру дал. Потом на вас напасть хотел, но увидел, что вы под моей защитой». И решил не связываться. Мы с Темной тоже решили не связываться и замолчали. Ждали продолжения. Нетрудно было угадать, что оно обязательно последует. Во всяком случае, когда будем писать летопись княжества, то я не сомневаюсь, что туда попадет именно это официальная версия событий. Ладно, согласилась я, но только в публичном варианте. А в настоящем, в том, что для своих напишем, «Как все было на самом деле?» Продолжила мою мысль Ларине. «Но ведь так и было!» С самым невинным и искренним видом сказал наш муж. Слушая его болтовню, осмотрели помещение, в которое спустились. Предположение, что это склеп оказалось самым верным. Освещаемые магическими шариками, в нишах вдоль стен стояли каменные саркофаги, рядом с некоторыми статуей, по всей видимости изображавшие тех, кто там покоится. В основном люди, но также эльфы, гномы и даже орки. Странно все это. Представителей разных рас никогда не хоронили в общих склепах. Похоже, вслух произнесла я. И есть легенды, что до эпохи Великих Войн такое случалось. Ставило темное. Но большинство историков придерживаются мнения, что это послевоенная пропаганда, запущенная религиозными фанатиками из секты объединения и возрождения старых традиций. И никто никогда всерьез такие сказки не воспринимал. Особенно эльфы. Уж мы-то запомнили бы. Все это я сказала скорее для мужа, чем для Ларины. Она и сама прекрасно знала, чего стоят такого рода легенды. На полу, кроме пыли и мусора от обвалившегося потолка, имелись многочисленные следы долгого проживания в этом помещении пещерного льва. Состояли они в основном из старых, давно обглоданных костей и свалявшейся шерсти, Дополнял картину очень специфический запах, который трудно было назвать приятным. Ушастый! Я вам говорил, что с детства мечтал стать археологом. Нет, тогда сейчас говорю. намекнула о своих намерениях Дим. Тревожить могилы не хотелось, но вместе с тем имелось желание узнать, действительно ли в саркофагах лежат представители разных рас. На лице у темной я увидела похожее стремление в общем, мы согласились. «Начнем с этого», — сказал человек, пройдя вдоль стены и почему-то выбрав одну из ниш, ничем примечательным, не отличавшуюся от многих других. Но стоило нам с Ларине подойти, как мы сразу поняли причину выбора, крышка была выполнена как единое целое со скульптурой, и на поверхности саркофага возлежала молодая, очень красивая мраморная эльфийка. Даже толстый слой пыли не мог помешать ее рассмотреть. Это люди не могут определить по внешности возраст эльфов, мы-то делаем это не задумываясь. Белые мраморы мастерство скульптора не давали понять только одного – светлое перед нами или темное. Ларине пустила воздушную волну, объединенную с бытовым заклинанием, убирающим пыль. Зря она это сделала. Как любит говорить наш муж, хотели как лучше, а получилось как всегда. «Именно такой случай. Вместо того, чтобы ускорить процесс, волна только подняла пыль, и нам пришлось выйти из ниши и дожидаться, пока второе заклинание сделает свое дело. Когда пыль развеялась, мы с темной подошли к саркофагу с разных сторон, взяли крышку, приподняли и быстро положили на пол рядом. Не человеку уже это делать, хотя он явно намеревался помочь, тем более, что крышка оказалась очень тяжелой». Первое, что мы увидели, подняв головы, — удивление на лице мужа. Потом стала понятна причина. Эльфийка в саркофаге была еще красивее, чем ее изображение в мраморе. Сохранилась она так, как будто умерла даже не вчера, а всего пару минут назад. Одежда — военная форма образца Первой Великой войны. С самого ее начала тоже не истлела от времени. Надписи на саркофагах были как раз из тех далеких времен. Но это единственное, что я смогла определить. А о прочтении не могло быть и речи. Не сохранили мы язык предков. Но все это несущественные мелочи, потому что главным был цвет ее волос. Он не был ни таким, как у темных, ни таким, как у светлых. Он был рыжим. Так не бывает. Мы с посмотрели посмотрели друг на друга, потом на неизвестную эльфийку, потом опять друг на друга и не поверили своим глазам. Человек, завороженный не меньше нашего, Начал наклоняться к самому лицу рыжеволосой с явным намерением ее поцеловать, но в самый последний момент стряхнул в себя непонятные чары. «Не будем играть в спящую красавицу», — пробормотал он еле слышно себе под нос. «Все равно не проснется и вообще не понимаю, что на меня нашло». «Ты хотел нам изменить», — обвинила его темная. «Ладно бы с живой женщиной», — добавила я, — «так ведь спокойницей. Совсем нас не любишь? Однако муж не поддался на провокацию и сразу спросил в ответ. Так значит, живой можно? Нельзя, ответили мы хором. Наваждение спало с нас всех, и мы, не сговариваясь, перешли к другому саркофагу. Там оказался гном, вернее его исслевшие останки, а по остаткам одежды можно было определить, что когда-то и она была военной формой, похожей на ту, что была на эльфийке потом человек, и еще человек, эльф, орк. Все в той же самой форме, и ото всех остались только кости. Почему так хорошо, буквально идеально сохранилась первая странная эльфийка, было совершенно непонятно. А ведь я успела проверить ее магией жизни, точно мертвая. Однако подходить к тому саркофагу и проверять еще раз, но более тщательно, не было ни малейшего желания. И вообще, дальше вскрывать саркофаги тоже. И так все уже выяснили. В конце концов, мы с Ларине сбунтовались и отказались поднимать крышки. Пусть Дим сам их таскает, если ему так нужно. Но оказалось, что и ему совсем не нужно. Дим – попаданец. Это я удачно упал на что-то мягкое. Как в той поговорке сказано? Поймать в темной комнате тигра за хвост? Ты сам еще не знаешь, кто это тебе попался? Но и тигр пока не знает, кто там его поймал. Первые секунды хрупкого равновесия, а затем кого-то ждет большой сюрприз. Хотя понятно, что упади я сам по себе, без приличного куска потолка в придачу, неприятный сюрприз ждал бы меня, а не льва. На самом деле я и так успел довольно сильно испугаться. Сначала само падение, потом понимание того, куда упал и чего избежал. Когда отходил от стресса, Ворчал на своих ушастых. Они оказались идеальными женами, все поняли и вели себя прилично. А вообще могли и ответить. Странное все-таки дело. Когда чудом избегал смерти, столкнувшись с орками или, например, вампирами, так не пугался. А вот от обыкновенного льва проняла. Затем начали обследовать саркофаги. Не знаю, какая сила чуть не заставила меня поцеловать мертвую эльфийку, но археологические исследования после этого были каким-то странным образом скомканы. Быстро посмотрели несколько саркофагов, убедились, что содержимое соответствует выставленным скульптурам и все. Ушли через львиный лаз, даже не попытавшись ничего взять. Вся моя тонкая душевная организация требовала компенсации. И не только моральный У самого выхода, на каменном столбике или тумбе, стояла коробка с щелкой сверху, как для монет. Такие обычно бывают в церквях и супермаркетах для сбора пожертвований. Вот я ее и схватил. Тем более, что оказалась никак не закрепленной. Внутри при каждом движении звенело, что наводило на приятные мысли. Выйдя на поверхность, вернулись к вещам, оставленным рядом с провалом. Ну что, красавицы, раз о добыче никто кроме меня не позаботился, то и делить тоже буду я. Эльфийки не возражали, осмотрев коробку со всех сторон, не обнаружил на ней никаких замков. Как выяснилось, их и не было, потому как Ларчик просто открывался. Внутри нашлись только деньги, немного сантиметра два, при том что коробка представляла собой куб со стороной примерно в 30 сантиметров. Все монеты были исключительно из мифрила, не алюминия, а именно из оружейного варианта металла. Качество чеканки сравнимо своей технологичностью с монетами моего мира. Я землю имел в виду, хотя и этот мир уже давно считал своим. Надписи на непонятном языке, явно том же, что и на саркофагах. Мы втроем уселись на землю прямо там, где были, и стали разглядывать диковинные монеты. Орел, в смысле герб, был на всех один и тот же. Звездное небо, перечеркнутое зигзагом в виде стилизованной молнии и с надписью по кругу. Зато решки отличались. На большинстве находились профили то ли правителей, то ли просто известных в свое время персон. Эльфы, люди, гномы, орки. Некоторые в мундирах, явно похожих на тот, что был на рыжей эльфике из склепа. Зато на некоторых изображались явно космические корабли, какими они бывают в фантастических фильмах. Или что-то очень на них похожее. Тут трудно судить. Вон, всякие египтяне с Майями на своих пирамидах тоже ракеты с вертолетами изображать не стеснялись. И не важно, что их тогда еще не изобрели. Но меня все равно больше всего впечатлили именно эти монеты. Наверное, потому... Что только я и знал, на что такие изображения похожи. А вот моих ушастых жен те, на которых были орки. — На древних мифриловых монетах и орки ему непостижимо, — сказала Лара. — И сколько сейчас такие могут стоить? Задал я более актуальный вопрос, чем древняя история. — Очень дорого, причем дороже мифрила, из которого отчеканены, так как являются огромной нумизматической ценностью. — пояснила Лара. — С чего бы им быть такими редкими, если в прошлом явно чеканились в немалых количествах? — спросил я, представляя технологию и масштабы производства денег в моем мире. — Это в конце концов не медь и даже не золото, а мифрил, над которым время как бы бессильно. — Время, может, и бессильно, а вот маги нет, — ответила темная. Можно снять заклинание, дающее мифрилу его прочность, перековать в оружие и опять наложить. Процесс очень длительный, трудоемкий и затратный. Но большинство древних вещей из этого металла постигла именно такая участь. Думаешь, откуда у нас эльфов столько мифрилового оружия? Мы дольше живем и лучше других умеем копить сокровища. А источник все тот же, древние клады. Сейчас такие монеты действительно очень дороги. — Сказала уже Эль. — Но я читала, что до великих войн, когда маги с легкостью превращали свинец золота, а обыкновенную глину в мифрил, из этого металла чеканили в основном самую мелкую монету, а крупные суммы хранились в амулетах, похожих на те, что сейчас выдают в гномих банках. И денег самих по себе там вообще не было. Просто при расчетах нужная сумма переводилась с одного амулета на другой. Но сама я в эти сказки не верю. Чтобы из Мифрила чеканить монеты по цене, сопоставимой с теперешними медиками, такого просто не может быть. А я верю. Глины много, на всех хватит. Выдал я аргумент, на который она не нашла, что ответить. И действительно, почему бы не поверить? У нас на земле тоже из алюминия, только самую мелкую монету и штампуют. Налюбовавшись на монеты, собрались и пошли дальше своей дорогой. Если бы не прохудившийся потолок в львином логове, мы вообще бы тут не задержались. Идея оставаться ночевать в склепе никому даже в голову не пришла. Хотя уже близился вечер, а место в принципе удобное. Казалось, после находки такого богатства логичнее всего было бы задержаться и перерыть все, что можно и чего нельзя. А нет, стоило об этом подумать, как каждый раз вспоминалась рыжая красавица. И возникало иррациональное желание оказаться отсюда как можно дальше. Эль с Ларой признались, что ощущает то же самое. «Сама удивляюсь», — пробормотала, как бы размышляя светлое. «Там ведь столько ценностей, а мне о них даже думать не хочется». «Что-то тут нечисто», — сделал единственный правильный вывод я. «Да», — согласилась со мной темная. Эль кивнула, подтверждая, что и она так думает. И лучше туда не возвращаться. Мы, собственно, и не собирались. Разговоры одно, а рискованные действия совсем другое. Неизвестно, какие там еще заклинания могут быть наложены. С деньгами же у нас по-прежнему имелись некоторые проблемы. Нет, как только доберемся до ближайшего гномиобанка, все будет в полном порядке. Но вся неприятность состояла в том, что на границах покинутых земель вряд ли можно отыскать такой. А в мелких поселениях на несколько серебрушек ничего толком не купишь. На лошадь точно рассчитывать не стоит. От приличного мешочка мифриловых монет тоже толку никакого. Такие и в столицах мало кто сумеет разменять. А ненужное внимание привлечь можно очень даже запросто.